если бы мужчинам пришлось рожать. Современное западное общество характеризуется высокой сексуальной напряженностью и часто противопоставляет мужчин женщинам. Эту динамику можно наблюдать на примере наших собственных домов и семей. Если вы мужчина, у которого были серьезные отношения с женщиной, Вы наверняка знаете, как это бывает. Я не осуждаю, просто указываю на одну из реалий нашего мира. Нередко причиной ссор в семье становится домашняя рутина, когда обе стороны утверждают, что его партнер не справляется со своими обязанностями. Порой женщина говорит, если бы рожали мужчины, все было бы по-другому. В большинстве случаев на этом спор заканчивается, ибо на данный аргумент ответить невозможно. Или возможно. Как правило, на примере других видов животного мира можно понять, как вели себя люди до того, как мы стали цивилизованными. Некоторые образцы способны рассказать довольно о многом. Возьмем, к примеру, морского конька. Я уверен, вы когда-нибудь видели его фотографии и знаете, что это рыба с головой, похожей на лошадиную. На самом деле существует 45 видов морских коньков рода гиппокампус, и их можно встретить почти во всех океанах мира. Помимо интересного внешнего вида, у морских коньков есть еще одна интересная черта которая возвращает нас к дилемме современной битвы полов. Их самцы рожают. Спаривание морских коньков происходит так же, как и у других видов рыб, и самки действительно производят икру. Но когда самка и самец спариваются, самка откладывает икринки в мешочек самца, где они оплодотворяются и растут. Ритуал спаривания морских коньков довольно сложен. Самец и самка меняют окраску и плавают вместе, что выглядит как хорошо поставленный танец. Спаривание происходит только в конце ритуала. После того, как яйца успешно помещены в самца, он вынашивает их от 10 до 45 дней, прежде чем родить, до нескольких сотен детенышей. После этого самец почти сразу же может размножаться. Эта информация вряд ли поможет мужчинам одержать победу в спорах со своими партнершами. Тем не менее, довольно приятно осознавать, что некоторые самцы в животном мире знают, каково это – рожать.